Аналогичный календарь был обнаружен в Венгрии в захоронении XII века до нашей эры, относящемся к индоевропейской культуре колоколовидных кубков. Не исключена возможность того, что этими астрономическими знаниями индоевропейские племена обладали задолго до того, как начали обеществлять их на ритуальной посуде. И씩 комментируя эти находки, академик Рыбаков в своей книге "Язычество древних славян" В некоторых народностях Северного Кавказа до 17 века сохранялся древний обычай погребения в ладье, отмечает краевед Кознец. В ладье, вернее, ладьевидной калоды были встречены нами в Даргавси северной сети неоднократно а около одной лоди было даже положено весло зачем оно заловлено и высы где даже самые крупные речные потоки абсолютно несудоходны здесь и по неволе вспоминается погребение знатного росла в ладье яркое изны арабским путешественником X века Ибн Фадладом Археологические памятники именно этой скифо-кемерийской эпохи привлекли внимание участников экспедиции Кавказский Аркаим Координатор Пятигорской части проекта Алексей Григорович Евтушенко имеет археологическое образование и опыт работы в экспедициях в Пятигорского краеведческого музея. Именно его экспедиции в конце 1970-х годов посчастливилось обнаружить у северного подножия Эльбруса неизвестный ранее древний центр металлургического производства. Остатки железоплавильных печей, поселения, могильники камни с надписями славянской руникой. О находке писала местная пресса. На место для их осмотра выезжали сотрудники Петенгорского кровеческого музея. Как отмечали геологи, неподалеку в радиусе нескольких километров имеется место рождения железа, серебра и залежи болотных углей, жирных с высотой температуры горения. Разработка местных полезных ископаемых продолжается и в наши дни. Не подалёку от последней древних металлургов работает Тернеаушский горнометаллургический комбинат, завод железобетонных изделий и нефтесквотной аппаратуры. Особой сенсацией находка не стала. Кавердан ещё со времён медно-каменной и бронзового века была главным металлургическим центром всего Северного Кавказа. Древние рудные разработки, исследованные археологами в Эльбрусском районе около села Верхняя Малка, при Эльбрусе. В этом месте находят следы древнего металлургического производства: куски слитков меди и капли металла, бронзовые предметы, в том числе кабанские топоры изделия скифского типа. Границы кабанского очага металлургии и металлообработки Как показал еще в 1951 году и Есен, специально исследовавший этот вопрос, в широкой дугой охватывают северное Приэльбрусси. Собранный археологический материал, по мнению ученого, имеет самое прямое касательство к вопросу о районах производства, бронзовых изделий раннескифского периода. В ряд факторов